Глава 37. Рак, иммунодефицит и эволюция вирусов. Вот уже два года мировая наука живет под лозунгом «Все силы на борьбу с коронавирусной инфекцией». И на какую иммунологическую тему не начни писать, рано или поздно вырулишь к ковиду. Тема иммунодефицита – не исключение. Наблюдение за тем, как ведет себя SARS-CoV-2 в организмах людей с ослабленным иммунитетом, дали ценную, хотя и не слишком обнадеживающую информацию об эволюции вирусных инфекций. Известно, что определенные типы химических воздействий могут угнетать иммунитет. Иммунные клетки активно делятся, поэтому антираковая химиотерапия вызывает нарушение функционирования иммунной системы. К счастью, оно временно и обратимо. Однако бывает, что лечение длится годами, и это может вызвать у больных состояние хронического иммунодефицита. За одной такой пациенткой, которая, проходя химиотерапию против лимфомы, заразилась коронавирусом, российские ученые наблюдали почти год. В организме человека без иммунодефицита вирус присутствует около двух недель, и даже тяжелые пациенты редко проводят в больнице больше месяца. За это время они либо идут на поправку, либо умирают. Однако у этой пациентки болезнь длилась более 300 дней, без малого год, и все это время в ее организме более или менее интенсивно размножались вирусные частицы. Ученые регулярно брали пробы биологического материала больной, выделяли из них вирусную РНК и смотрели, как эволюционирует вирус. Закон молекулярной эволюции гласит, что чем больше раз копируется ДНК или РНК, тем многочисленнее мутации в получившихся вирусах, И действительно, если за короткое время пребывания в организме обычного пациента в геноме вируса образуется одна-две мутации, то у вируса, эволюционирующего в условиях подавленного иммунитета, их несколько десятков. У пациентки с лимфомой таких мутаций, в конце концов, оказалось больше 30. Часть из них совпала с мутациями в более агрессивном британском варианте вируса, хотя изначально пациентка была заражена классическим штаммом. Этот факт косвенно подтверждает гипотезу о том, что британский вариант мог произойти от вируса, эволюционировавшего в организме человека с нарушенным иммунным ответом. Похожие результаты были получены также учеными из других стран. Опасность столь стремительной эволюции вируса заключается в возможности появления его более смертельных и быстро распространяющихся форм. Вакцины, разработанные против первоначального варианта вируса, оказываются менее эффективными против следующих. В настоящий момент мы уже видим это на примере штамма Дельта. Вакцины, разумеется, можно доработать, но мы всегда будем с этим отставать. Вирусу, в отличие от фармацевтических компаний, свои изменения ни с кем согласовывать не нужно. И хотя SARS-CoV-2 пока демонстрирует относительно невысокую для РНК вируса скорость мутаций, Ее достаточно, чтобы значительно затруднить выход из эпидемии. Все, что мы можем сделать сейчас, это постараться максимально оградить людей с иммунодефицитом от риска заражения. В случае, если они все-таки подхватывают инфекцию, на время лечения необходимо максимально ограничивать их контакт с внешним миром, чтобы помешать новым вариантам вируса вырваться на свободу. Однако эти планы едва ли реализуемы сейчас – когда во многих странах медицина работает на пределе и за пределами своих возможностей. Остается надеяться лишь на ответственные отношения самих пациентов и их лечащих врачей. Полагаю, что с коронавирусной инфекцией мы, в конце концов, справимся, но опасность никуда не денется. Высокий уровень развития медицинских технологий позволяет спасать жизни людей с иммунодефицитом, которые еще 100 и даже 50 лет назад были обречены. Глобализация создает исключительно благоприятные условия для переноса инфекции из природных резервуаров в человеческие сообщества и из одного региона в другой. Это опасное сочетание факторов неминуемо приведет к новым эпидемиям, если мы не найдем способа как-то им противостоять. Истинным вызовом кризиса, порожденного COVID-19, является не сама болезнь. В конце концов, бывали в человеческой истории эпидемии и пострашнее. Важно осознание факта, что существующая социальная структура является идеальной для взращивания все новых и новых опасных инфекций. С этим надо что-то делать в самое ближайшее время, иначе эпидемия SARS-CoV-2 может показаться нам детской забавой по сравнению с будущими проблемами. Примечание. Пока книга дописывалась и готовилась к печати, в Южной Африке появился штамм «Омикрон», подтвердив все описанные в этой главе ожидания ученых. Он характеризуется большим более 30 количеством мутаций в спайковом шиповидном белке. Часть их похожа на мутации штаммов дельта и бета. Однако, по данным на конец ноября 2021 года, ранее не были выявлены штампы с промежуточными мутациями. Так что есть основания полагать, что вирус мог пройти все этапы эволюции в одном — или немногих пациентах, имеющих иммунодефицит. Омикрон стремительно распространяется и с легкостью обходит иммунную защиту, обученную на предыдущих вариантах вируса. К счастью, он, по-видимому, реже приводит к пневмониям, зато одинаково легко поражает и старых, и малых. В связи с эпидемией омикрона по всему миру приходится срочно разворачивать дополнительные педиатрические отделения, в чем не было необходимости первые два года пандемии.